Все они высокие, стройные, бледнокожие, несмотря даже на то, что проживают в тропическом лесу. У большинства длинные светлые волосы. И все выглядят примерно на один и тот же возраст. Как и Сидра или Озрик, между которыми несколько веков разницы, а на вид не даше пары лет. Откровенно молодых парней, таких как Ринальда, было всего несколько человек. И только одна молодая женщина. Они наполняли зал легким шорохом одежд и еще более тихими перешептываниями. оружие ни у кого с собой не было, по крайней мере, на виду. Наверное, приносить оружие навстречу за своим королем тут не принято. А может, они вообще не носят его у себя дома. Гавейна сразу оттеснили к стенке, и он пропал из виду. По сравнению с эльфами бывший рыцарь был невысокого роста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 Теперь уже все присутствующие смотрели прямо на нас. Король Ренальдо Финдобаир. Просто и без лишних церемоний объявил Озрик. Ринальда встал, до середины вытащив из ножен повелитель молний, а толпа опустилась на колени. Ринальдо сел, и пол дал знак, что придворные могут подниматься». «Не сомневаюсь, что многие из вас, если не все, удивлены внезапным появлением короля», — сказал Ринальдо. «Долгая история моего происхождения и вынужденного отсутствия была начата не мной, а моим отцом Обероном. Вы ее хорошо помните, и она будет рассказана вам в свое время. Сейчас же я хочу заверить своих подданных, что повелитель Молнии вернулся, и на Зеленых островах снова есть король».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 Я хочу предупредить некоторые из них. Мой брак – не брак по политическому расчету или по какой-нибудь другой договоренности. Я люблю свою жену, а она любит меня. Тишина. Я также принял еще одно непопулярное решение, – сказала Ринальдо. Думаю, все вы знаете, что Вестланду угрожает опасность Красного континента. А мой дядя Озрик не решился взять на себя ответственность,